33. Университет, занятия, возможность читать все, что было кем-то когда-то написано. Радость обнаружить неожиданную книгу в домашней библиотеке. Одиночество не тяготило Адрия, потому что все его время было занято. Две опубликованные им книги встретили жесткую критику немногочисленных читателей. На вторую из них в газете «Эль Коррео Каталан» вышел едкий отзыв, который Адрия вырезал и хранил в папке. В глубине души он гордился тем, что вызвал у читателей такие сильные эмоции. Однако ко всему этому в целом он оставался равнодушным. Настоящую боль ему причиняло иное, и к тому же он знал, что еще только начал оттачивать свой слог. «Время от времени я играл на своей любимой сторионе. Прежде всего, чтобы у нее не пропал голос». а также чтобы проникнуть в тайны, оставившие шрамы на ее корпусе. Иногда я даже возвращался к техническим упражнениям Трулилс и немного скучал по ней. Что-то с ними со всеми стало. Как-то сложилась жизнь у нашей учительницы. «Она умерла», — сказал ему однажды Бернет. Теперь, когда они стали иногда видеться. «А тебе пора бы жениться», — добавил он тоном дедушки Ардевола, решавшего, кому и на ком жениться в тоне. «Давно она умерла?» «Нехорошо тебе жить одному?» «Мне очень хорошо одному. Я провожу дни в чтении и научных занятиях. Играю на скрипке и на пианино. Время от времени балую себя каким-нибудь сыром, фуагра или вином из магазина Мурии. Что мне еще нужно? Остальной жизнью занимается Лола маленькая. Катерина!» «Да, Катерина, потрясающе! Это то, к чему я стремился!» «А спишь ты с кем?» «Да разве это главное?» «Все дело в сердце. По велению сердца двадцать три студентки и две коллеги, и всякий раз окончательно и безнадежно, по очереди становились предметом его воздыханий. Но Адриан не имел успеха, потому что...» Ну, не считая Лауры, которая, одним словом, которая... чего умерла Трульйолс? Бернат встал и вопросительно посмотрел на шкаф. Адрия махнул рукой, мол, как хочешь. И Бернат сыграл бешеный Чардаш, от которого заплясали даже рукописи на столе, а потом нежный вальсок, может быть, излишне слащавый, но великолепно исполненный. Звучит потрясающе. Восхищенно сказал Адрия. И, беря виал, добавил не без ревности. «Когда будешь играть с камерным оркестром, попроси ее у меня». «Ой, нет, такая ответственность!» «Ну так что? Что у тебя была за срочная нужда?» Бернет хотел, чтобы Адрия прочитал его новый рассказ. «Я понял, что у нас снова будет размовка». «Дело в том, что я продолжаю писать». хотя ты будешь говорить опять, чтобы я бросил это дело. Молодец. Но я боюсь, что ты прав. В чем? В том, что моим рассказам не хватает души. А почему не хватает? Если бы я знал. Может быть, потому что это не твой способ выражения? Тогда Бернат взял у меня из рук скрипку и сыграл баскское капричио сарасате, сделав шесть или семь грубейших ошибок. Закончив, он сказал, вот видишь... Скрипка — не мое средство выражения. Примечание. Пабло Сарасате, 1844-1908 годы, испанский скрипач и композитор. Конец примечания. «Ты нарочно делал ошибки. Я тебя знаю, старик. Я никогда не смог бы быть солистом. Тебе не нужно быть солистом. Ты музыкант, играешь на скрипке, зарабатываешь этим на жизнь». «Да что тебе еще нужно?» «Я хочу заслужить признание и восхищение, а не зарабатывать на жизнь. А если я буду играть в составе концертино, то не оставлю по себе вечной памяти». Примечание. концертино — Группа солирующих инструментов в оркестре. Конец примечания. «Вечную память по себе оставляет оркестр. Я хочу быть солистом». «Ты не можешь». Ты сам это только что сказал. Поэтому я хочу писать. Писатель всегда солист. Мне кажется, это не слишком веская причина, чтобы посвятить себя литературе. Для меня веская. Словом, мне пришлось взять его рукопись, которая оказалась даже не одним рассказом, а целым сборником. Я прочитал его и через несколько дней сказал Бернетту, «Может быть, лучше других третий?» про бродячего торговца. — И все? — Ну да. — Ты опять не нашел ни души, ничего-нибудь стоящего? — Ни души, ничего-нибудь стоящего. Но ведь ты знал это. Я знаю, в чем дело. Тебя бесит, что твои книги разносят в пух и прах, а мне вот они нравятся. Что скажешь? После этой декларации принципов Бернет долго не докучал Адриа своими текстами. Он издал три книги рассказов, которые не перевернули мир каталонской литературы и очень, вероятно, не тронули до глубины души ни одного читателя. И вместо того, чтобы быть счастливым, играя в оркестре, он всегда находил повод быть несчастным. А я тут со своими лекциями о том, как быть счастливым. Как будто я в этом специалист, как будто это обязательная дисциплина. Занятие шло нормально, и даже скорее хорошо. Я говорил о музыке, которую писали во времена Лейбница. Примечание. Готфрид Вильгейм Лейбниц, 1646-1716 годы, немецкий философ и ученый. Конец примечания. Я перенес слушателей в Ганновер конца 17 столетия и поставил им музыку Букстехуде. Примечание. Дитрих Букстехуде, около 1637-1707 годы. Датско-немецкий органист и композитор. Конец примечания. А именно вариации арии «Ля капричиоза» для клавесина. И попросил их быть внимательными. Не напомнят ли эти арии им некое более позднее, но не намного, произведение одного более известного музыканта? Молчание. Адрия встал, отмотал назад пленку и дал им послушать еще одну минуту клавесина в исполнении Тревора Пиннока. Вы знаете, какое произведение я имею в виду? Спросил он. Молчание. Нет. Некоторые студенты смотрели в окно, другие опустили глаза в конспекты. Одна девушка отрицательно покачала головой. Чтобы помочь им, он сказал «В это же время, в Любеке». «Нет?» А затем опустил планку до нельзя, сказав «Ладно, назовите мне не произведение, а хотя бы автора». Тогда один студент, которого я раньше не видел, сидевший в центре аудитории, сказал, не поднимая руки, «Иоганн-Себастьян-Бах?» Именно так, с вопросительным знаком. И сказал «Браво!» И произведение, о котором я говорю, имеет сходную структуру. Тема, та, которую мы с вами прослушали дважды, напоминает развитие одной вариации. Знаете что? Постарайтесь выяснить к среде, о каком произведении я говорю, и постарайтесь пару раз его послушать. А если мы не отгадаем? Та же девушка, которая отрицательно качала головой. Номер 988 по его каталогу. Теперь довольны? Еще подсказки? Несмотря на бесконечные скидки, которые приходилось делать, в то время я мечтал о том, чтобы занятия длились по пять часов. Еще я мечтал, чтобы студенты живо всем интересовались и задавали вопросы, которые заставляли бы меня говорить, что я отвечу на следующем занятии, потому что мне необходимо подготовиться. Но Адрия приходилось мириться с тем, что было. Студенты тянулись вниз по лестнице амфитеатра к выходу. Все, кроме того, который угадал ответ. Он продолжал сидеть на своем месте. Вынимая кассету, Адрия сказал... Мне кажется, я не часто вас видел. Поскольку тот не отвечал, Адрия поднял голову и увидел, что молодой человек молча улыбается. Как вас зовут? Я не ваш студент. А что вы здесь делаете? Слушаю вас. Ты меня не узнаешь? Он встал и подошел к лекторской кафедре. У него не было в руках ни папки, ни тетради. А Адрия уже сложил все свои бумаги в портфель и сунул туда кассету. — Нет? — А должен узнать? — Ну, с формальной точки зрения, ты мой дядя. — Я твой дядя? — Тито Карбанель, — сказал он, протягивая руку для пожатия. — Мы встречались в Риме в доме моей матери, когда ты продавал ей магазин. Теперь он его вспомнил. Молчаливый подросток с лохматыми бровями, подслушивавший за дверью, который теперь превратился в стройного молодого человека с уверенными жестами. Адриас спросил, как мать. Тот ответил, хорошо, передает тебе привет. И разговор иссяк. И тогда вопрос, зачем ты пришел на лекцию? Хотел получше познакомиться, прежде чем сделать тебе одно предложение. «Какое предложение?» Тита убедился, что в аудитории больше нет никого, и сказал, «Я хочу купить у тебя стариони». Адрия посмотрел на него с удивлением. Он не сразу отреагировал. «Скрипка не продается», — сказал он наконец. «Если ты услышишь мое предложение, сразу захочешь продать. Я не хочу ее продавать». Я не хочу слушать никакие предложения. «Один миллион песет». Я сказал, «Она не продается». «Миллион песет — это куча денег!» «Да хоть два миллиона». Адрия наклонился к самому его лицу и повторил, «Не продается». Он выпрямился. «Ты меня понял?» «Прекрасно понял. Два миллиона». «Ты слушаешь, что тебе говорят?» «С двумя миллионами в кармане ты сможешь жить, как хочешь, и не распинаться, читая лекции людям, понятия не имеющим о музыке!» «Ты говоришь, тебя зовут Тито?» «Да?» «Тито? Нет!» Он взял свой портфель и собирался уже уйти. Тито Карбанель не сдвинулся с места. «Может быть, Адриа ждал, что тот захочет удержать его?» Увидев, что никто ему не препятствует, он обернулся. «А почему тебе так нужна эта скрипка?» «Для магазина». «Ну да». «А почему это предложение делает не мать?» «Она такими вещами не занимается». «Ага, то есть она ничего об этом не знает». «Можешь называть это как хочешь, профессор Ардевол. «Сколько тебе лет?» «Двадцать шесть». Соврал он, хотя я узнал, что он врет только много лет спустя. Обделываешь свои делишки параллельно с магазином? Два миллиона сто тысяч песет — последнее слово. Твоей матери стоило бы узнать об этом. Два миллиона пятьсот. Ты меня слышишь, нет? Хотелось бы мне знать, почему ты не хочешь продать скрипку? Адри открыл рот и снова закрыл. Он не знал, что ответить. Он не знал, почему не хочет продавать Виал. Скрипку, рядом с которой всегда ходит несчастье. Но с каждым днем я испытывал необходимость играть на ней все дольше и дольше. Может быть, из-за истории, которую рассказывал о ней отец. А может быть, из-за истории, которые я представлял себе, касаясь ее корпуса. Сара. Иногда стоит не одним пальцем провести по ее коже, Я переношусь в те времена, когда эта древесина была деревом и росла, даже не подозревая, что однажды примет форму скрипки «Стариони» — «Виал». Я не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но «Виал» был словно окном для моего воображения. Если бы Сара была рядом, если бы я мог видеть ее каждый день, может быть, все было бы иначе? Конечно. О, если бы я продал тогда скрипку Тита хоть за сто песед. Но в то время я не мог и подозревать о том, что случится впоследствии. Ну? терпеливо переспросил Тита Карбанель, почему ты не хочешь продать ее? Боюсь, что тебя это не касается. Я вышел из аудитории, затылком чувствуя холод, готовый к предательскому выстрелу. Тито Карбанель. не стал стрелять мне в спину, и я наивно обрадовался, что выжил».